Хитрая штука шлюзы. Почему нельзя заключить в шлюзы человеческие чувства? Запрудить их до поры до времени, а потом пустить, строго контролируя по главному руслу жизни, не давая растекаться по заводям и даром пропадать на порогах? Эти несколько абстрактные размышления были прерваны собакой Флер, лизнувшей его повисшую в воздухе руку. Да чего животные стали нынче похожи на людей, вечно хотят, чтобы на них обращали внимание. Не далее, как сегодня, он заметил, как черная кошка Аннет смотрела в гипсовое лицо неапольской психеи и тихо мяукала. Наверное, просилась на колени. Из домика вышла дочка сторожа и стала снимать с веревки белье. Женщины в деревне только и делают, кажется, что вешают на веревке белье, а потом опять снимают. Сомс глядел на нее. Ловкие руки, ловкие движения. Ловко сидит на ней платье из голубого ситца, лицо, как с картины Боттичелли. Сколько в Англии таких лиц? У нее, конечно, есть поклонник, а может быть и два. И они гуляют в этом лесу и сидят на сырой траве и все такое прочее. И чего доброго воображают, что счастливы. Или она влезает на велосипед позади него и носится по дорогам, задрав юбки до колен. И зовут ее, наверное, Гладис или Дорис, или как-нибудь в этом роде. Она увидела его и улыбнулась. Губы у нее были полные. Улыбка ее красила. Сомс приподнял шляпу. «Хороший вечер», — сказал он. «Да, сэр». «Очень почтительно. Вода еще не сошла». «Да, сэр». «А хорошенькая девушка, что если бы он был сторожем при шлюзе, а Флёр, дочкой сторожа, вешала бы белье на веревку и говорила бы «да, сэр». «Что ж, а быть сторожем при шлюзе...» Пожалуй, еще лучше из занятий, доступных бедным. Следить, как поднимается и спадает вода, жить в этом живописном домике и не знать никаких забот, кроме, кроме заботы о дочери. И он чуть не спросил у девушки, «Вы хорошая дочь?» Возможно ли в наше время такое, чтобы дочь думала сначала о вас, а потом о себе? «Кукушки-то?» — сказал он глубокомысленно. «Да, сэр». Теперь она снимала с веревки несколько откровенную принадлежность туалета, и Сомс опустил глаза, чтобы не смущать девушку. Впрочем, она не выказывала ни малейшего смущения. Вероятно, в наше время смутить девушку вообще невозможно. И он встал и сложил трость. «Ну, полагаю...» Погода продержится. Да, сэр. Всего хорошего. Всего хорошего, сэр.